Тиран. Глава 19, стихи с 9 по 10. Благодать на этом человеке. В его училище апостол Павел проповедовал иудеям и грекам целых два года. Чему бы ни учились ученики этого училища, они должны были за два великих года узнать христианство. Душевное знание уступает духовному. Тиран уступает свое время и место апостолу Павлу. Знание уступает ведению, логика и психология, пневматологии.